Глава тридцать шестая. Адиль. С того дня, как пришло извещение, Маман никуда меня не выпускала. Десять дней она бродила за мной по квартире. Это сковало Пареми, не хотелось оплакивать его в одиночестве, но Маман стояла на страже. Сидя на диване, я открыла «Молчание моря» 843 и подняла книгу как щит. Библиотека нуждалась во мне, а я была заперта дома. Эта книга еще больше тебя расстроит заявила Маман. Я положила книгу. Я пропустила возвращение Бориса, но уверен, он еще не готов к работе. И ты тоже. Мы пережили страшное потрясение. Единственной, кому Маман позволяла приходить, была Евгения. Я наблюдала за ними, одетыми в черное, когда они хлопотали над морковкой, растущей в ящиках на подоконнике. «Еще день или два», сказала Маман. «Да, они подрастут», согласилась Евгения. В ванной комнате обе приготовились к стирке. Домашняя работница сбежала из Парижа, никто ее не винил за это. Но стирать было нужно. Маман и Евгения для грязной работы надели старые юбки. Они залили горячей водой белье в ванне. Терли, полоскали, отжимали. Усилия вызывали на их лицах некую удовлетворенность. Эта работа давала Маман возможность чем-то заниматься. Чем-то лучшим, чем слезы. Я пыталась помочь, но Евгения отогнала меня. Ты испортишь руки, у тебя впереди еще целая жизнь для таких вот занятий. Я чувствовала себя бесполезной. Ох уж эта война, произнесла Маман. Это война, согласилась Евгения. Да, эта война создала очень странную дружбу. Позвольте мне. Я скрутила мокрое полотенце, не выжив из него ни капли воды. Она бы никогда не смогла работать на ферме, хихикнула Евгения. «Моя дочь городская девушка», — гордо заявила Маман. «У нее больше мозгов, чем мускулов. В ее возрасте я могла свернуть шею курицы, даже не задумываясь об этом». Когда я уже начала думать, что сойду с ума, тоскую по Рэми, тоскую по библиотеке, к нам ворвалась Битси, проскочив мимо Маман. Она, как и мы, была в трауре. «Ты нам нужна!» Она, обвиняюще ткнула меня в грудь, как будто решила, что я сама придумала сидеть дома. Графиня слаба, Борису вообще не следовало бы вставать с постели». Мы просто задыхаемся. Евгения взглядом показала ей на маман. Адиль нуждается в отдыхе. Я тоже, — ответила Бити. И вы. Адиль нужна мне здесь. Губы маман дрожали. Если с ней что-то случится... Я обняла ее, внезапно поняв, почему меня заперли дома. Прислонившись к старому дверному косяку, я наблюдала за Борисом, хлопотавшим за стойкой абонемента. Он ужасно похудел. На висках у него появилась седина, если бы не графиня доктор Фукс. Когда Борис заметил меня, то медленно встал, ноги плохо его держали. Тревожить за его рану, я нежно поцеловала Бориса в щеку, он обнял меня ослабевшими руками. Вдыхая землистый запах его сигарет, жетан, я сказала, «Анна вас убьет, как только поймет, что вы курите». «Ну, одно-то здоровое легкое у меня осталось», — возразил Борис. Я засмеялась. Не готовая отодвинуться от него, я смахнулась его галстукопушинку. «Сожалею вашим братьям», — сказал он. «Знаю, я тоже». Вскоре нас окружили другие. Графиня, мистер Прайс Джонс, месье Денерсиа и мадам Симон выразили свои соболезнования. «Такой молодой, так печально, какая жалость». И как только я подумала, что вот-вот заплачу, мистер Прайс Джонс сказал. «Мы скучали по нашему главному арбитру». Я улыбнулась. «Ссориться без вас незабавно», — добавил месье де Нарсиа. Он говорил беспечным тоном, но беспокойство в его глазах напоминало о его собственной истории. Я радовалась, что у меня есть такие друзья, что я вернулась на свое место. По дороге в справочный зал я вдыхала мой любимейший запах. Запах книг, книг, книг. Из-за стеллажей вышла Маргарет, такая же робкая, как в свой первый день здесь. Я поморщилась, вспомнив, что она хотела познакомить меня со своим лейтенантом. Я слышала о Реми, Сказала она, и при звуке его имени, так редко звучавшего теперь, у меня что-то разорвалось внутри. «А насчет прежнего?» — продолжила Маргарет. «Ну да, я слишком много просила, теперь я понимаю. Я уверена, Феликс милый, и моя семья благодарна за продукты, которые он приносил для...» Я не хотела произносить имя брата рядом с именем ее любовника. Я так молилась за тебя и твоих родных. Прости, что не навестила тебя дома. Не была уверена, что ты будешь мне рада. Война так много отняла у нас. И теперь мне пришлось решать, продолжать ли нашу дружбу. Ты просто зря потратила бы время, сказала я. Маман никого не впускала. Даже Поля, даже Битси. Ты не шутила, когда говорила, что она сурова. «Уверена, у нас тут масса работы. Я показала на папке на своем столе. Не хочешь помочь мне ответить на вопросы?» «Конечно хочу». Мерный ритм работы библиотеки продолжался, и мы провели день, разгадывая загадки. «Где мне найти информацию о Камилле Кладель?» «Какова история Кливленда?» Я держала одну руку в кармане, сжимая последнее письмо Реми. Я уже выучила его наизусть, но, когда ушел последний посетитель, одна строка снова и снова стала вертеться в моей памяти. Не позволь этой войне разлучить тебя с полем. Я позвонила в участок. «Я свободна. Приходи в библиотеку». Когда я расхаживала по двору, появилась графиня. Дважды я пыталась передать книги профессору Коину, но ее нет дома. Вы не могли бы попытаться еще раз? «У меня планы на этот вечер. Может, завтра?» «Ну, пожалуй», — согласилась она. «А это некто...» «У кого худые щеки, синева под глазами». «Да». Я узнала цитату и добавила. «Но это не бесспорный призрак». Графиня пошла дальше, под акации, шепчущие листья которых, слабо освещали уличные фонари. Я помнила и другие строки из «Как вам это нравится?» «Будут вместо книг деревья, в них врезать я мысли буду». Когда пришел Поль, я бросилась в его объятия. «Мне так жаль твоего брата», — сказал он. «Я прижалась к нему крепче». «Я пытался тебя навестить». Продолжал Поль, но твоя матушка просто какой-то дракон. «Война изменила ее». «Она всех изменила». «Мне не хотелось думать о войне, о потерянных любимых, о моем дорогом Реми. По дороге домой я спросила. «Как дела на работе?» «Фаршиво». Такой вопрос обычно звучал банально, но теперь казалось, он готов выстрелить. Пока мы шли, я спросила Поля и о его тетушке. То, что не следует упоминать о его матери, я знала, но он не ответил. Я спросила о том его коллеге, который вернулся после болезни. Снова нет ответа. «У тебя все в порядке?» Мы остановились. Я видела, что Поль хочет что-то сказать. «Расскажи». «Несколько дней назад, ну, твой отец сказал, что то, что мы делаем...» «Мой отец?» — переспросила я. «При чем тут он?» Поль пожал плечами и пошел дальше. «В чем дело?» Я остановила его. «Что не так?» Поль смотрел прямо перед собой. «Да почему что-то должно быть не так?» На следующий день Поль впервые не заглянул в библиотеку во время патрулирования. Я надеялась, что с ним ничего не случилось. На работе ему приходилось иметь дело с разной публикой. Он не раз и не два сталкивался с пьяными хулиганами, с торговцами черного рынка, всегда готовыми избить полицейского, если тот пытался отобрать их, незаконные товары. Рассеянная из-за тревоги, я забыла о книгах, которые должна была отнести профессору Коэн, и пошла прямо домой. И на второй вечер во время патруля Поль не появился. Когда подошло время, я сунула книги для профессора Коэн в свою сумку. Поднимаясь по винтовой лестнице, я ожидала услышать стук пишущей машинки, но в квартире царила зловещая тишина. Я постучала. Профессор. Молчание. Я приложила ухо к двери. Ни звука. Постучала громче. «Профессор, это Адель. Где она могла быть в такое время вечером? Отправилась навестить кого-нибудь? Или же с ней что-то случилось? Возможно, она уехала за город повидать племянниц, но она не упоминала ни о чем подобном. Может, профессор заболела, хотя до сих пор держалась хорошо, несмотря на все лишения. Я еще раз постучала, потом подождала минут двадцать или больше прежде чем отправиться домой. На следующее утро на работе я сказала Борису. «Профессор впервые не открыла мне. Я не знаю, что делать. Может, кому-то позвонить или сегодня пойти к ней еще раз?» Я думала, он скажет, что нет поводов для беспокойства, но Борис ответил. «Пойдемте прямо сейчас». По дороге он сообщил мне, что исчезли еще трое читателей-евреев, которым он относил книги. Мы не знали, что об этом думать. Сбежали они из Парижа от нацистской угрозы или с ними случилось что-то нехорошее. Когда мы пришли к квартире профессора, Борис стал стучать в дверь, а я звала. «Профессор, это Адиль!» Но нам никто не ответил. Прошла еще неделя, но Поль так и не появился, и я чувствовала себя совершенно подавленной. Тетя Каролина потеряла дядю Леонеля, Маргарет потеряла Лоуренса. Может, у Поля пропал интерес ко мне?» С тех пор, как наша семья получила извещение о смерти моего брата, я стала невеселой собеседницей. Я стала слезливой, мне было трудно сосредоточиться на том, что говорят люди. Может, Поль нашел кого-то еще? Париж кишел одинокими женщинами. Я помнила, как он смотрел на шлюх с глубокими декольте, когда мы проходили мимо разных кафе, полных солдат и их веселых подружек. В сумерки, когда я вышла из библиотеки, меня ждал Поль я с облегчением бросилась к нему чтобы обнять но он удержал меня на расстоянии вытянутой руки что происходит спросила я он не смотрел мне в глаза не сердись я поняла он собирается разбить мне сердце прости что я не заходил в особенности после того как ты узнала о реми это все работа она была ужасна что Все это не имело отношения к какой-нибудь потаскушке. Дело просто в работе. Мне стало стыдно, что я сомневалась в нем. Я рада, что ты пришел. Я потянулась, чтобы коснуться его волос, но он уклонился. Я арестовал одну твою знакомую, профессора Коэн. Это какой-то абсурд. Должна быть ошибка? Фамилия Коэн была достаточно распространенной. Он достал из служебного планшета какую-то книгу. «Доброе утро, полночь». Эту книгу я относила профессору. Я выхватила томик из его руки. «Когда?» «Несколько недель назад я хотел тебе сказать». «И почему не сказал?» «Так вот почему профессора не было дома». «Нет, это невозможно. Я направилась в сторону ее дома. Поль пошел за мной». «Позволь мне проводить тебя». «Нет». «Прости, что не рассказал тебе». Он схватил меня за руку. «Я вырвалась и побежала бегом». Жесткие подошвы моих туфель стучали по тротуару, порождая громкое эхо. Я промчалась мимо заколоченной лавки мясника, мимо шоколадницы без шоколада, мимо пекарни, перед которой стояли домохозяйки в надежде купить хлеба, мимо пивной, где фрица наливали с пивом. Я буквально взлетела по винтовой лестнице, перепрыгивая через ступеньку и заколотила в дверь. Что-то послышалось по другую сторону, наверное, профессор готовила чай. Она просто выходила до этого только и всего, а теперь она дома. Я услышала, как заскрипел паркет, как тихо повернулся в замке ключ. С ней все в порядке. Это всего лишь недоразумение. Я прислонилась к стене, пытаясь перевести дыхание. Дверь распахнулась. Блондинка в синем платье в обтяжку произнесла. «Да». Я выпрямилась. Я пришла к профессору Коэн. «Кому?» «Ирен Коэн». Заглядывая внутрь мимо женщины, я увидела старинные часы. Их стрелки показывали пятнадцать-семнадцать. В хрустальной вазе стояли розы. На книжных полках красовалась коллекция певных кружек. «Вы ошиблись адресом». «Адрес правильный», — настаивала я. «Но она здесь больше не живет, это теперь моя квартира». «А вы знаете, куда она уехала?» Женщина захлопнула дверь. «Кто она такая? Почему она очутилась в доме профессора среди ее вещей?» почему она говорит что это ее квартира я должна получить ответ а потому отправилась в общежитие поля он жестом пригласил меня войти но я осталась стоять в коридоре почему ты арестовал профессора коэн ее имя было в списке евреев список есть какой то список оль кивнул ты и других арестовал да я подумала о первой сброшенных квартир где мы с полем устраивали свидания. хотя я и спросила тогда чей это дом Меня на самом деле это не слишком интересовало. А теперь я поняла, кому принадлежали те квартиры, почему все ценные вещи остались брошенными в них. Я в ужасе прижала ладонь к рту, вспомнив, как мы с Полем резвились в домах тех людей, что вытворяли на их простынях. «Прости, что не рассказал тебе раньше», — произнес он. «Больше я никогда ничего не буду скрывать от тебя». Я смотрела на него, не слишком понимая, что именно я вижу. «Как мне ее найти?» «Я лишь мелкая сушка. Ты знаешь, у кого нужно спрашивать». Я ушла, не добавив больше ни слова. Глупая служащая справочного отдела. Моей работой было искать факты, я же вместо этого отворачивалась от правды. Я должна была задавать вопросы, а не взрываться в теплые постели незнакомых людей. Уже дома я осознала, что Поль был прав. Говорить нужно было с моим отцом. Как только я объясню ему все, он меня заверит, что профессора освободят. Может, уже через час. Стол был накрыт. Маман разлила по тарелкам суп. Серая лапша плавала в воде. «Что бы только я не отдала за лук порей!» — воскликнула Маман. Папа проглотил первую ложку. «Ты и так делаешь много практически из ничего». «Мерси». На этот раз она позволила себе принять похвалу. «Папа, одна из моих друзей арестована. Его ложка застыла в воздухе, а глаза нервно посмотрели на Маман. «И кто же это, дорогая?» спросила она. «Профессор, я вам рассказывала о ней. Она помогла мне получить работу в библиотеке. Ее арестовал Поль». Маман, заметно вздрогнув, посмотрела на папа. «Зачем было арестовывать какую-то несчастную женщину? Ох же, это война!» «Теперь ты расстроила свою мать», сказал папа. И я увидела что больше он ничего говорить не собирается. После завтрака я отправилась к папа в комиссариат, мысленно готовя аргументы. «Я никогда ни о чем тебя не просила. Разве ты не можешь хотя бы попытаться помочь?» Я прошла мимо сонного охранника и поспешила по коридору к его кабинету. Было еще рано, секретаря не было на месте, чтобы защитить комиссара. Я резко распахнула дверь. Папа встал за своим столом. «С маман все в порядке?» «Да, все прекрасно». «Что ты здесь делаешь?» Не зная, что сказать, я огляделась по сторонам. На столе по периметру лежали стопками десятки конвертов. На полу рядом со столом тоже валялись письма, словно сметенные гневной рукой. Я подняла несколько из них. Роже Шарль Майер, чистокровный еврей, настолько чистокровный, насколько возможно для этой расы, и я не стану скрывать того факта, что у меня вызвало бы восторг его исчезновения. Ясно же, чего заслуживает этот индивид, И я был бы благодарен, если бы вы могли посодействовать его падению. Я заглянула в следующее письмо. «Вы же не собираетесь говорить мне, что одобряете этих грязных евреев?» «С нас их и так довольно. Когда наших родных убивают или берут в плен, евреи продолжают заниматься бизнесом. А мы, несчастные французы, умираем от голода. И почему? Там, где продукты есть, они достаются евреям». И следующее. «Господин, я пишу, чтобы сообщить вам о факте, который вы должны знать. В доме 49...» По Рюдио Куэдик проживает некий Морис Райхман, коммунист еврейского происхождения, и он живет с француженкой. Часто мы видим жуткие сцены у дверей. Думаю, вы соизволите сделать то, что должны, и жители улицы заранее говорят вам спасибо». Последним из писем перечислялись адреса и места работы с примечанием в конце «74 важных еврея». «Я не понимаю», — пробормотала я, бросив листки в корзину для мусора. «Обвинение». Неохотно произнес папа. «Мы их называем вороньими письмами». «Вороньи письма?» «От злобных людейшек, которые шпионят за своими соседями, коллегами и друзьями, даже за членами своей семьи». «Все эти письма такие?» «Спросила я». «Некоторые подписаны, но да. Большинство анонимные сообщают нам о торговцах черного рынка, участниках сопротивления, евреях». О людях, которые слушают английское радио или дурно отзываются о немцах. И как давно это продолжается? С 41 -го года, когда маршал Петтен выступил по радио, сказал, что утаивание информации преступление. И эти вороны тут же убедили себя, что они выполняют свой патриотический долг, а моя работа — проверить достоверность каждого письма. Но, папа... Мне четко дали понять, что если я... «Нахожу такую работу отвратительную, то найдется десяток других, готовых занять мое место». «Это неправильно». «Но и нельзя позволить тебе умереть от голода». А я-то думала, что он проводит дни, помогая людям. «Так это ради меня?» «Все, что мама и я делали последние два десятка лет, было ради тебя и твоего брата. Его репетитор по латинскому, твои уроки английского и приданное». «Маман чуть не ослепла над вышивкой. К тому времени, когда ты выйдешь замуж, твоего добра хватит на целый универмаг». «Но я никогда ни о чем не просила». «Тебе и не нужно было». «От осознания всего меня словно ударили дубинкой. Всю свою жизнь я была гордой. Я никогда не колебалась, выставая против папа, требуя права на самостоятельность. Я же видела, что случилось с тетей Карво, и работала изо всех сил ради независимости. А теперь... Я с убийственной ясностью поняла, что, хотя никогда ни о чем не просила, мне и в самом деле это было не нужно, родители обеспечивали мне одеждой, возможностями, даже женихов выкладывали передо мной, словно красный ковер. Я застыла в ошеломлении. Поль был не тем, за кого я принимала его. Папа был не тем, кем я считала его. И я была не той, кем воображала себя. Отец выудил письма из корзины. «Выполню свой долг, проверю каждый из них». «Долг?» «Моя работа охранять закон». «Но что, если закон неправильный? Что, если от этих обвинений пострадают невинные мужчины и женщины?» Я услышала, как дрогнул мой голос. Так бывало всегда, когда я спорила с отцом. Я напомнила себе, что пришла сюда по конкретной причине. «Папа, пожалуйста, можем поговорить о профессоре Коэн». «Каждый день десятки людей просят моей помощи, ищут своих родных. Я не могу им помочь, и я не могу помочь тебе». Он схватил меня за руку и вытащил за дверь. «Я уже говорил, что не желаю видеть тебя здесь. Не место это для порядочной молодой дамы». Снаружи на холоде я закуталась в шаль. «Как мне помочь профессору?» — спросила я брата. «Сообщи графине». Услышала я его ответ. «Он был прав». У графини имелось множество высокопоставленных знакомых, конечно же, она сумеет помочь. Я бросилась к ней. Графиня сидела за своим письменным столом, глядя в чайную чашку. Ее губы печально изогнулись. «Я уже говорила другим, а теперь должна сказать и вам». Нервно произнесла она. «Нашего друга Эрен Коэн должны были депортировать». Не может быть, что уже слишком поздно. Графиня и доктор Фукс могли бы ее спасти, как спасли Бориса. Она была в Дранси Место предварительного заключения к северу от Парижа. Стоп, была. Условия там весьма прискорбные. Я едва поверила своим ушам, когда мой муж описал их. Мы пытались заступиться за Эре, но, к несчастью... Нет, только не профессор Коэн. И она? Пол подо мной покачнулся, я выбросила в сторону руку, оперлась ладонью о стену, чувствуя, что если не ухвачусь за что-нибудь, все может рассыпаться. «Она пыталась передать мне сообщение», — сказала я. «Мой отец... письма. Это я виновата». «Вы не должны винить себя», — возразила графиня. «Вы узнали, что в квартиру профессора перебрались сын, мадам Симон, с женой. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что именно произошло. Видимо, мадам и ее сын поддерживают связь кое с кем в комиссариате, даже в гестапо». «Эта сварливая тетка со вставными зубами писала вороне письма?» Мы видели ее почти каждый день, и только теперь узнали, кто она такая. Ей лучше никогда больше здесь не появляться. Она и не появится, уж поверьте, но я не закончила. Ирен исчезла, мой муж уверен, что она сумела сбежать из лагеря. Профессор когда-то выдерживала изнуряющие тренировки, чтобы стать прямой балериной, почти невозможной для женщины экзамена для работы в Сорбоне. Она стала преподавать упреки всем препонам и пережила троих мужей, Если кто-то и мог удрать из тюрьмы, так это она. Профессор не могла вернуться в свою квартиру, но могла добраться до своих друзей в деревне. Мне необходимо было верить, что с ней все в порядке. Необходимо было, чтобы конец оказался счастливым. Я подумала о строках из «Доброе утро полночь». Мне нужна длинная, спокойная книга о людях с большими доходами. Книга, похожая на ровный зеленый лук, на котором пасутся овцы. Я читаю почти все время, и я счастлива.